Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Глава 32. В темноте. А ты знаешь, что он мне сейчас сказал? Журнал-театр сидел за столиком в одной из каморок репетиционного подвала. Столик был сделан из картонной коробки, поверх которой была наброшена какая-то тряпица, изображавшая скатерть. На скатерти стояла маленькая и очень старая лампа-ночник, бросавшая во все стороны лучи неяркого света. Вилка, которой заканчивался шнур, тянувшийся от лампы, была воткнута в замотанную синей изолентой розетку старого удлинителя его шнур уходил куда-то за дверь комитет добрых дел отрицательно повертел головой он только сейчас от журнала театр узнал что тамаза комппанелло был у него в каморке и они обсуждали планируемую акцию и участие в ней знаменитого хариновского революционера в настроениях комитет добрых дел пришел сюда рассказать о своем разговоре с тамаза комппанелло Тот передумал участвовать в акции на театральной премьере. Но оказывается, журнал-театр уже все знал. «Кое-что там произошло. Там, где вы с ним разговаривали. Ты видел что-то?» Журнал-театр посмотрел комитету добрых дел в глаза. «Где-то там, в подвале, за пределами коморки, ограниченными... Тонкими фанерными стенками раздался шум. Как будто передвигали музейные стенды или двигали стулья, расставленные перед сценой. «Да ничего я не видел. Я говорил с ним там». Комитет добрых дел махнул рукой куда-то в сторону. «В самом конце лабиринта, у подвальной стены». «Никакого лабиринта уже нет». Журнал «Театр» скорчил раздраженную гримасу. «Вчера наши ребята стали разбирать его, снимать все эти, с позволения сказать, экспонаты и складывать их в картонные коробки, а стенды сдвигать. Мы соберем их в кучу в дальнем конце подвала, а перед сценой все освободим. Расставим стулья, правда, их надо еще где-то взять». Здесь будет полноценный зрительный зал. Зачем нам все это? Если мы все равно не собираемся играть здесь никакой пьесы. Начал было комитет добрых дел. Но журнал «Театр» перебил его. Это мы с тобой не собираемся. А многие хариновцы собираются. Не стоит разочаровывать их. Эй, хариновцы, есть тут кто еще? «Журнал-театр!» Крик донесся словно бы откуда-то издалека, хотя подвал не был таким уж большим. Просто музейные стенды, фанерные перегородки, коморок поглощали звуки, делали их тише. Казалось, что расстояние до позвавшего журнал-театр человека гораздо больше, чем оно было на самом деле. «Я здесь!» — откликнулся журнал-театр. «Мы уходим, ты остаешься один!» «Ключ на гвозде у двери!» Комитет добрых дел не узнавал голоса. Кто это кричит? Учитель Воркута? А может, сам Томазо Кампанелло? Журнал «Театр» молчал. Слабый рассеянный свет, проникавший в коморку из большого зала, части подвала, в был были музей, сцена погас. Комитет добрых дел понял – Покинувший зал Хариновцы нажали перед тем, как выйти за дверь на кнопку выключателя, чтобы не тратить лишней электроэнергии. В последнее время Хариновцы начали усиленно экономить в подвале свет. Началось это по ветре после того, как Мандрова сказала, что помещение для репетиции им предложили. Да вот наверняка скоро окажется, что оплачивать сопутствующие этому коммунальные услуги никто не захочет. И даже возможен конфликт с теми, кому счета за электроэнергию, сожженную во время хариновских репетиций, предъявить. Чтобы сделать эти счета небольшими, хариновцы теперь старались пользоваться вместо основного освещения одной или несколькими слабенькими настольными лампами – принесенными участниками хора из дома. Старая лампа-ночник, стоявшая рядом с журналом театр, была принесена им вместе с замотанным изолентой-удлинителем из дома. «Все же надо тогда кого-то вместо Томазо Кампанелло», проговорил Комитет Добрых Дел. «А зачем?» – задумчиво произнес в ответ журнал-театр. За дверью раздался какой-то слабый шорох, как будто слегка шаркнула о пол чья-то подошва. Что, собственно, он делал для подготовки акции? Да, в общем-то, ничего. Комитет добрых дел развел руками. Все ходил, рассказывал про будущую революцию в настроениях. А как дошло до дела по организации революции настоящей, начал крутить, то все его не устраивает. В коморке, где сидели сейчас журнал «Театр» и «Комитет добрых дел», под самым потолком было окошко, выходившее в приямок у самой стены старинного особняка. Сверху приямок был закрыт решеткой, на которой лежали какие-то доски. Между ними были щели, но двор перед особняком был темным, и свет сверху почти не проникал. Зато из коморки в приямок били слабые лучи света. Посмотрев вверх, комитет добрых дел увидел снежинки. Они падали сверху из щелей в досках и ложились на дно приямка. Там, на улице, густо валил снег. Комитет добрых дел отвернулся от окна. Опять за дверью коморки раздалось то ли какое-то шарканье, то ли звук, с которым катится по цементному полу смятый в ком большой лист бумаги, который пнули носком ботинка. «Кто там ходит?» Не скрывая тревоги, проговорил комитет добрых дел и посмотрел на журнала «Театр». «Да никто там не ходит». «Что вы все, с ума, что ли, посходили?» Журнал «Театр» почувствовал, что ему передается страх его приятеля. «Нельзя поддаваться, иначе все, конец», — подумал журнал-театр. Он знал за собой свойство легко впадать в панику, в таком состоянии почти ничего не соображал и мог совершить поступок, за который потом будет стыдно. «Да нет же, я тебе говорю, там кто-то есть», — с испугом повторил Комитет Добрых Дел, и словно бы в подтверждении его слов Шарканье за едва приоткрытой дверью коморки повторилось. Комитет добрых дел поднял вверх палец правой руки и округлил глаза, словно бы призывая своего собеседника обратить внимание на этот непонятный и пугавший его звук. «Да мало ли кто там есть!» Журнал-театр постарался сказать это как можно более спокойным и И пренебрежительным тоном. А на самом деле ему хотелось в этот момент оказаться где-нибудь подальше от подвала. Да только чтобы покинуть его, надо пройти от коморки до выхода на улицу, рискуя при этом повстречаться с существом, которое бродит сейчас где-то там, за тонкой дверью коморки. Может быть, кто-то из наших пришел. А, по-моему, там и был кто-то. Примерно минуту оба молчали. Комитет добрых дел вслушивался в тишину за дверью каморки. Журнал театр делал вид, что делает пометки в блокноте, лежавшем перед ним на столе. На самом деле, обводя в блокноте по много раз какие-то крестики и завитушки, он из последних сил старался не поддаться панике. Придется, видимо, обсудить вопрос о Томазо Компанелло. «На нашем Политбюро», — произнес журнал-театр тихим голосом, чтобы хоть что-нибудь сказать. Комитет добрых дел ничего не ответил. И еще примерно полминуты он продолжал молчать. Прислушивался, не раздастся ли опять странное шарканье. Журнал-театр, в который уж раз обрисовывал жирные крестики из завитушки на страничке блокнота. Звук не повторялся. Наконец, комитет добрых дел тихо, то и дело посматривая на едва приоткрытую дверь каморки, проговорил. «На политбюро нельзя. Велика вероятность, что все сказанное там будет передано Томазо Кампанелло». «Да, это верно», – задумчиво произнес журнал «Театр» и посмотрел наверх – на оконце под самым потолком каморки. Снежинки все так же попадали сквозь щели в досках в приямок, пролетали короткое расстояние до его дна и оседали на нем, чтобы быстро растаять от исходившего от окна тепла. Тут нужно действовать осторожнее. Журнал-театр почувствовал, что страх – было схвативший его железной рукой за сердце, отпустил. Паника больше не угрожала ему. Он с удовольствием еще секунд десять смотрел на падение снежинок перед окном. Потом почувствовал, что комитет добрых дел дотронулся до его руки своей, но как-то не обратил на это внимания. Журнал-театр отвернулся от окна и проговорил с прищером, посмотрев на собеседника. А что, если решить этот вопрос келейно, так сказать, на малом политбюро? Соберем на нем только самых надежных, решительных товарищей. Журнал театр рассекся. Глаза комитета добрых дел были круглыми от ужаса. Он слегка кивнул головой в сторону двери, приглашая журнал театр посмотреть туда. Тот сглотнул слюну, почувствовал сразу все и ледяную руку страха и стремительно поднимавшуюся из глубин души волну паники. Медленно журнал театр повернул голову в сторону двери. Ручка опустилась вниз. Потом медленно вернулась в прежнее горизонтальное положение. Едва заметно, может быть, на какой-нибудь сантиметр дверь приоткрылась. Журнал-театр чувствовал, что от страха он не способен сдвинуться с места. Ничего не происходило. Дверь дальше не открывалась. Ручка не двигалась. Комитет добрых дел показал глазами журналу «Театр» на лампу, но тот не понимал, что он от него хочет. Прошел десяток секунд, а может быть, минута. Журнал «Театр» не чувствовал времени. «Умоляю тебя, выключи лампу!» прошептал Комитет добрых дел. Журнал «Театр» словно бы очнулся от оцепенения. Он вздрогнул, медленно, не переставая смотреть в сторону неподвижной двери, протянул руку к лампе, нажал на кнопку выключателя. Каморка погрузилась во мрак. С улицы, через щели в досках, которыми был закрыт приямок у подвального окна, свет не проникал. Двор перед старинным домом был темным. Журналу «Театр» показалось, что они просидели в темноте не меньше получаса. Ниоткуда не доносилось ни звука. Комитет добрых дел, кажется, перестал даже дышать. Странно, но во мраке к журналу «Театр» вернулось самообладание. Он не знал, какая неведомая опасность угрожает им, но думал о том, какие подручные предметы может использовать для самозащиты. Стул, лампу. В те моменты, когда журнал-театр начинал думать о том, кто же может быть там за дверью, его опять начинала охватывать противная слабость. Настолько загадочным и необъяснимым было все происходившее. Но он заставлял себя думать, что это просто розыгрыш одного из хариновцев, который каким-то образом очутился одновременно с ними в зале для репетиций ключи свет прошептал комитет добрых дел прошло наверное еще минут десять прежде чем журнал театр решился нажать на выключатель лампы вспыхнул свет в каморке все было по-прежнему дверь так же как и до этого как коморка погрузилась в темноту была приоткрыта всего лишь на сантиметр Еще минут пять журнал театр и комитет добрых дел сидели не шевелясь, прислушиваясь к тому, что происходит за стенами каморки. Потом журнал театр заставил себя встать и подойти к двери. Он слегка приоткрыл ее, затем еще, опасаясь удара, осторожно выглянул из каморки. Свет настольной лампы, струившийся из-за его спины, слегка рассеивал мрак перед дверью. В подвале все было по-прежнему. Запыленные музейные стенды, сломанные стулья, импровизированная хариновская сцена с угадывавшимся в темноте силуэтом черного задника. Репетиционное помещение было совершенно пустым. «Здесь никого нет», — с облегчением проговорил журнал «Театр», поворачиваясь от дверного проема к комитету добрых дел. Минут десять, походив по Хариновскому репетиционному залу и не обнаружив нигде ничего подозрительного, журнал театра и комитет добрых дел вернулись в коморку, где по-прежнему горела настольная лампа. Вдобавок к ней комитет добрых дел включил, расхаживая по темному залу и оказавшись у выхода, где на стене был выключатель, лампочки верхнего света. Это не соответствовало последним Хариновским идеям об экономии, но находиться здесь и дальше в полумраке, довольствуясь светом одной лишь слабенькой настольной лампы, было для комитета добрых дел невыносимо. Журнал театра зашел в открытую дверь Каморки первым. «Надо собираться. На сегодня хватит. Я устал. Пора домой», — проговорил он, подходя к лампе, чтобы ее выключить. «Смотри! Что это?» — истерически выкрикнул в этот момент комитет добрых дел, еще не успевший пересечь порог Каморки. Журнал театра резко обернулся. Уже было успокоившийся, он теперь весь, от пяток до макушки, напрягся. Он не мог понять, куда устремлен взгляд комитета добрых дел. Тот явно смотрел на дверь. Она здесь раскрывалась наружу. Сейчас журнал театра видел лишь край двери, на нем дверные петли. «Подойди сюда!» – выкрикнул комитет добрых дел. «Вот оно!» «Что оно?» – журнал «Театр» медленно подошел к коллеге по театральному цеху. «Смотри!» – проговорил тот и сунул ему под нос руку. Она была в крови. «Что такое? Ты поранился? Обо что?» Журнал «Театр» ничего не понимал. «Я не поранился. Ручка была вымазана в крови. Голос комитета добрых дел дрожал. «Кровь! Тот, кто держался за нее, он был вымазан в крови!» Последнюю фразу комитет добрых дел выкрикнул. «Ты помнишь, когда ударили в темноте Мандрову? У нее во рту было слипшееся перья в крови!» Хариновец резко обернулся и посмотрел назад. Не в жизни. Мимо них, в это время уже ехал другой пассажирский поезд из Москвы. На вагонах было написано «Татарстан». В возвещенных купе, так же, как и в недавно проехавшем поезде, укладывались спать уезжавшие из Москвы на ночь глядя люди. Опасались ли они ошибок следствия? Думали ли об этом? Морду машины с широкой решеткой радиатора и большими фарами Томмазо Кампанелло увидал уже, когда она, оседая на передок от резкого торможения, подворачивала к бордюру. Желтое такси. «Мерседес». «В салоне тепло, можно смотреть в окно». Томмазо Компанелла и паспорт тюремный катили в такси по темным Лефортовским улочкам в аэропорт. Паспорт тюремный погрузился в оцепенение. Томмазо Компанелла тоже ничего не говорил. Томмазо Компанелла в эти минуты думал о закономерности, которую открыл. Как только он садился в такси, Он точно вырывался из Лефортова в какой-то особый, отдельный мирок, который существовал в машинах с удобными диванами. Сидя в салоне такси, которое ехало по Лефортово, Томмазо Кампанелло чувствовал себя исследователем, который спустился в бытисфере в океанскую впадину и теперь изучает сквозь иллюминатор особый глубоководный мир – куда сквозь толщу вод не в силах пробиться солнечные лучи. Этот мир населяют особые, доселе неизвестные науки обитатели. Они могут быть опасны, ведь черт его знает, какая агрессия может таиться в их распираемых кошмарным давлением мозгах. В машине, как в той воображаемой бытий сфере, относительный уют и безопасность. Но, кажется, Томмазо Компанелло слышал, как давление в тысячи атмосфер хрустело обшивкой. Толщевод, как чудовищной силой пресс, давило на корпус бытисферы. Не от них ли, от этих навалившихся на него атмосфер, у Томмазо Компанелло заболела голова? Мазо Кампанелло легко узнавал места, по которым в этот момент проезжало такси. Вот старая постройка Петровского госпиталя, а вот на противоположной стороне улицы низкие каменные клети общины солдатских жен. Нечто вроде гостиницы для женщин, которые ухаживали за своими ранеными мужьями, что находились на излечении в госпитале. Томмазо Компанелло нажал на кнопку на двери, стекло опустилось. В салон такси рванулся холодный воздух. Ну вот, вода стремительно начала поступать во внутренности бытисферы. И та упала на грунт, чтобы уже никогда не всплыть с него на поверхность. Проговорил, усмехаясь своим мыслям тамаза Компанелло. «Наоборот, сейчас мы всплывем со дна», — сказал паспорт тюремный. Смартфон Томмазо Компанелло зазвонил. Он ответил на звонок. Номер незнакомый. Поднес смартфон к уху. «Кошмар! Вы чувствуете, какое везде напряжение?» Приглашенно донеслась из динамика смартфона речь какого-то участника самого необыкновенного в мире самодеятельного театра — которого Томазо Кампанелло по голосу узнать сейчас не мог. «Чувствую», — ответил Томазо Кампанелло и мрачно, невесело рассмеялся. Хариновский герой глянул по сторонам. Госпитальная площадь, рассеченная трамвайными путями, была почти безлюдна. Окна на низеньких, еще петровских строений ярко освещены. «Что за ними?» Операционная, приемный покой, архив. Только на проходной стоял куривший солдат. Огонек сигареты то и дело тускло вспыхивал в темноте. Единственными прохожими здесь были какие-то две тетки, замотанные толстыми серыми платками и с огромными тюками через плечо. В этот момент с горки со стороны иноверческого кладбища с грохотом подкатил трамвай и, остановившись прямо посреди площади, распахнул двери. Несколько человек вышли на проезжую часть. Среди них было два рабочих в темных грязных куртках. Шли, пили пиво из бутылок и громко ругались. Вскоре остались позади и Бауманская, и Бакунинская, и Переведеновский. Смотреть стало неинтересно. Томмазо Компанелло задремал. Ему снился сон. Нищий Рохля. Уважаемые граждане, прошло много дней, как я освободился из мест лишения свободы, говорил Рохля. Городские власти, кто не верит, имеются документы. Совсем не до меня никому. Ничего не могу собрать, ни тыщеночки. Это места наши, они виноваты, гадость. Уж больно здесь люди занятые. Куда ни ткни, где ни сядь. Завод Красный Богатырь, мельничный комбинат имени Цурюб, швейная фабрика Большевичка, швейная фабрика имени Тельмана, кондитерская фабрика имени Бабаева, электроламповый завод, Трансформаторный завод имени Куйбышева. Два завода автотракторного электрооборудования. Шелкоткадский красильно-отделочный комбинат имени Щербакова. Пищевой комбинат имени Ленина. Тонкосуконная фабрика «Освобожденный труд». Завод счетно-аналитических машин. Фабрика елочных игрушек. А конторта -то, контор то Деловые кругом сил нет. Томмазо Кампанелло был во сне поражен речью нищего. Большинство заводов, о которых он говорит, давно не существует. А вокзалы, возьми вокзалы, из поездов сотни тысяч пассажиров, а пригородные электрички. Тут еще многие сотни тысяч наберутся. Все бегут, спешат, лавина, поток, напряжение. Вдруг... Из будки чистильщик обуви, возле которой стоял нищий, рохля, раздалось. вокзалы ты не трогай, там подают хорошо». «А, -а, -а все одно!» — обреченно произнес нищий. «Как дождь пойдет, как зонты все вынут, страшно, затопчут, ей-богу, затопчут, так что-то и сквозит, все же раздвоенные, раздвоенные». «Язык-то ты, нищих, не забыл, Рохля?» — грозно спросил кто-то, кто сидел в будке. Нищий вздрогнул, как от удара плетью. «Язык нищих — это святое. Старец меня из Владимира обучил. Обучил, а сам в тот же год там же, во Владимире, в центральной тюрьме и помер. Вот как». Во глубине северных руд храните гордое терпение. Переверяя стихи, начал декламировать Рохля. А вокруг Пурга ночь. Во глубине северных руд храните гордое терпение. «Чуете, как пружина здесь закручена. Север на север сените тянутся край северных рек. «Лефортово так только основное там Пинега Вычегда. Жрать хочу до да того и прошу милостыню прошу нычку нычку лефортова заныкла как я теперь колбаски капуски картошечки мясо мясо до встречи до скорого родимые до встречи детишки вы мои до скорого свидания и еще один сон прерванный перед тем как тамаза комппанелло проснулся Снился ему почему-то снежный рождественский, а может быть, новогодний вечер. Бело, белым-бело кругом, низенькие, вросшие в землю особнячки. Не особнячки, может, мещанские или купеческие домишки, занятые когда-то под конторы. Фабрик, всякие учреждения, Брюскши — совсем не современная часть Москвы. Никаких мерзостей вокруг не видно. И словно высоких, больших, хмурых зданий, которые стоят здесь рядом с особнячками, тоже не видно. Потому что видно лишь то, на что падает отсвет от ближайшего сугроба. А сугробов, как известно, очень много в городе не бывает. Редкие фонарики светят не то чтобы весело, а как-то мягко, умиротворенно. Сказка рождественская здесь случиться не может потому что для такой сказки нужно, чтобы кто-то был несчастлив, а здесь уже и так, сказка. Какое может быть здесь несчастье? Какое здесь может быть несчастье? Какое здесь может быть несчастье? Непрерывно лезет Томазо Кампанелло в голову сквозь сон, словно сон тот уже и не крепок. Нет-нет, да и пропускает в себя подробности настоящей, не той, что из сна жизни. Медленно идет Тамаза Компанелла вдоль глухого фабричного забора, а в заборе том сильно вдаются вглубь двора ворота, за которыми это видно в щели чернота. Снег перед воротами тщательно расчищен. Тамаза Компанелла подходит к воротам, смотрит в длинную от верха до самой земли щель. Никого. Пустынный, гулкий двор. Черные, как будто закоптелые кирпичные стены. Никого. Окна черные. И вдруг страшная, непереносимая тоска охватывает Томазо Кампанелло. Даже сквозь сон Томазо Кампанелло ощущает ее. Несчастье. Несчастье. Безутешное, гибельное горе. Что-то, что-то такое появляется в его голове. Невыносимое. Как-то немедленно оказывается он уже за воротами, в середине двора. Уже не видно ему улицы. Вокруг они самые, закоптелые стены. Каждый кирпич точно сплюснут временем между другими кирпичами. Словно раньше, лет сто-сто пятьдесят назад, все здесь было выше и стройнее. И тут тамаза Кампанелло проснулся. Встреча с чем? Или с кем? Наивавшая такую ужасную тоску, ждала в его в этом сне.